Литературно-художественное издание «Два солнца» Дмитрий Наринский. Исторический роман. В книге опубликованы стихи Натальи Марачевской. Научный редактор Дмитрий Бакун. Литературный редактор Наталья Чеканова. Корректор Лыгин. Художник Смышляева. Обложка Селиверстов. Оригинал макет. Селиверстов. Подписано в печать 19 апреля 2022 года. Издательство «Грифон».